Глава десятая. Сан-Франциско, Калифорния. В четверг Шварцман вернулась из морга к себе в кабинет около полудня, потому что хотела заклеить палец. Она умудрилась порезаться о край бумаги, открывая набор для наложения швов. Анна почти никогда не работала в кабинете, используя вместо него маленький металлический стол в прозекторской и вздрогнула, увидев в кресле незнакомую женщину. В комнате было довольно тепло, но незнакомка всё равно выглядела замёрзшей в своём тёмно-оранжевом шерстяном пальто с поднятым капюшоном. Это было что-то вроде бушлата с большими деревянными пуговицами. В нём она больше походила на большого ребёнка, нежели на взрослую женщину. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила Шварцман, открыв ящик стола, чтобы найти там пластырь. Женщина посмотрела на неё широко раскрытыми глазами и прижала тыльную сторону ладони к красному носу. по её лицу катились слёзы. «Давайте я найду кого-нибудь, кто бы помог вам». Анне нужно было закончить работу. Жертва перестрелки лежала в холодильнике уже два дня, а прошлой ночью ей привезли ещё одно тело, на этот раз с проникающим ранением. Анна вышла в коридор в надежде найти кого-то, кто вывел бы заблудившуюся женщину из здания, пока та беззвучно рыдала, сотрясаясь всем телом. Вернувшись в комнату, Шварцман заметила поношенные белые ботинки и пару тёмно-жёлтых колготок. Этот ансамбль делал её похожей на початок сахарной кукурузы, перевёрнутой вверх тормашками. «Я жду судмедэксперта», — сказала женщина, закончив плакать. Анна сорвала лейкопластырь и обернула вокруг указательного пальца эластичную ткань. «Я судмедэксперт». «Ой!» Женщина села прямо, и капюшон соскользнул с ее головы, обнажив похожие на темную солому прямые волосы, неровно подстриженные выше плеч. «Но если вы хотите спросить о конкретном деле, вам нужно обратиться к инспекторам. Отдел по расследованию убийств находится на пятом этаже». Шварцман повернулась, чтобы уйти, но женщина окликнула ее. «Это вы делали?» Она убрала носовой платок. «Я Терри Стайн. Виктория моя сестра». Шварцман в полоборота застыла в дверном проеме, пристально глядя на незваную гостью. Ее волосы были темнее, чем на фотографиях. И, короче, она была ей незнакома. Осознание этого было одновременно очевидным и удивительным. Даже если Терри подослал Спенсер, то вряд ли это был бы кто-то, кого она знала лично. Более того, что-то во внешности Терри было не так. Спенсеру наверняка пришлись бы не по нутру пальто с капюшоном, Странная стрижка и яркие свисающие серьги. Виктория была в духе Спенсера, да, но не Терри. Спенсер её не выбрал бы. Соболезную вашей утрате. Мы можем поговорить об этом? Анне совершенно не хотелось оставаться наедине с сестрой Виктории. Она понятия не имела, о чём с ней разговаривать. Боюсь, что нет. Главный инспектор по этому делу — Хелл Харрис. Я могу позвонить ему. Терри подалась вперёд. Говорят, ее утопили. Анна вчера оставила эту информацию Хэллу, но с тех пор они обменивались только сообщениями по голосовой почте и еще не разговаривали лично. «В собственной ванной», — продолжала Терри, прижимая кулак к зубам. «Итак, вы говорили с инспектором Харрисом». Неужели это Хэлл прислал ее сюда, чтобы проверить, встречались ли они раньше? Неужели она пропустила его звонок? В лавандовой воде Терри буквально сверлила Шварцман взглядом. «Мне очень жаль». Терри молча смотрела на нее. Анна чувствовала себя неуютно. Было странное ощущение, что эта женщина ждет от нее какого-то другого признания. Но какого? Что-то о Спенсере? Или... «Думаю, через пару дней мы сможем выдать тело для погребения». Шварцман наклонилась и вытащила бланк. «Если вы согласны заполнить документы прямо сейчас, я позвоню вам в ближайшее время и сообщу, когда мы сможем передать останки». Она передвинула Бланк через стол, но Терри даже не пошевелилась. «Нам нужна информация о том, какое похоронное бюро вы выбрали. Если останки нужно перевозить в другой штат, вам стоит заранее об этом позаботиться». «Как он утопил ее в лавандовой воде?» «Он». Было бы ошибкой предполагать пол убийцы Викторию Стайн вполне могла утопить другая женщина. Анна побарабанила пальцами по лежащему на столе Бланку. «Боюсь, я не могу строить догадки». Она была под действием наркотика? Анна закрыла рот и ничего не сказала. Менее часа назад она получила результаты токсикологических анализов. В дополнение к вину был использован диазепам, он же валиум. Вы ведь все знаете, не так ли? «Мисс Стайн, я не вправе говорить о текущем расследовании, извините. Если вы хотите заполнить эти документы, я позабочусь, чтобы их для вас приготовили, но, боюсь, я вынуждена вернуться к работе». Она придвинула форму чуть ближе к Терри, положила сверху ручку и, ободряюще улыбнувшись, направилась к двери. «Вы так похожи на нее!» — крикнула ей вслед сестра погибшей. Эти слова были словно удар под дых. Шварцман закрыла глаза и остановилась. Что если Терри Стайн, что-то известно про связь между Спенсером и Викторией? Хелл пообещал проверить это и наверняка что-то выяснил, но он так и не позвонил. Исследовал зацепку? «Нашёл что-то, что связывало бы смерть Стайн со Спенсером?» «Вот почему я расплакалась, увидев вас», — добавила Терри, «потому что вы так на неё похожи». Анна, глубоко вздохнув, обернулась. Хелл наверняка на связи. Что-то случилось, не иначе. «Да, у нас похожий цвет волос и глаз. Более того, форма вашего носа, даже ваши жесты, вы с ней больше похожи друг на друга, чем мы с ней». «И как такое возможно?» — очень хотелось спросить Шварцман. Она не видела ни единого сходства во внешности двух сестер, разве что незначительное сходство в очертаниях рта. «У вас есть другие братья и сестры?» «Нет, только мы двое». «А ваши родители, они живы?» Ее глаза вновь наполнились слезами. «Нет, они умерли». «Извините, я заметила в квартире Виктории много фотографий, на которых вы вдвоем». «Да». Губы Терри растянулись в улыбке. Слишком быстрый, слишком счастливый. Горе делает людей странными. На лице Терри Стайн красовалась россыпь бледных веснушек, а единственная ямочка на левой щеке добавляла ей молодости. Почувствовав себя спокойнее, Шварцман вновь взяла инициативу в свои руки. «Я не видела фотографий ваших родителей». «Может быть», — сказала Терри, как бы соглашаясь с ней. «Я не знаю, были ли они у нее». В голове Анны начали всплывать фотографии. «На одном из снимков вы вдвоем перед авианосцем». Терри кивнула. «Думаю, да, вы правы». «Снимок сделан рядом с паромом на Форт Самтер? На Патриотс Пойнт?» Выражение лица мисс Стэн было пустым. «Я не помню». «Я интересуюсь, потому что это недалеко от того места, где вы выросли». «Зачем кому-то было ее убивать?» спросила Тери. Шварцман вздрогнул, услышав вопрос возникший словно из ниоткуда. Потому что она была похожа на меня. У неё была скучная работа, у неё не было кавалеров. Зачем кому-то понадобилось прийти к ней домой и убить её? Анне очень хотелось узнать о Виктории как можно больше, но это не было её работой. Её работа — копаться в останках. И она была сделана. «Понятия не имею», — сказала она. «Я уверена, что инспекторы делают всё возможное, чтобы выяснить, кто сотворил такое с вашей сестрой». «Вы говорили с инспектором Харрисом? Я бы хотела ее увидеть». Шварцман не собиралась показывать ей тело. Более того, ей самой не хотелось видеть его снова. «Вы должны договориться с инспектором Харрисом. Вы не можете просто отвезти меня к ней?» Анна подняла трубку и набрала добавочный номер отдела по расследованию убийств. «Ладно, не надо», — разочарованно сказала Терри. «Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить». Я слегка схожу с ума». «Вы не хотите, чтобы я позвонила?» «Нет, я уверена, что если появятся новости, инспектор Харрис сам позвонит мне». Шварцман положила трубку обратно на рычаг. Терри встала и сунула руки в карманы, однако осталось молча стоять на месте. Анна выдержала несколько секунд. «Что я еще могу сделать для вас, мисс Стайн?» спросила она в конце концов. «Я слышала, у кого-то был точно такой же кулон, как у Вики». Крест со звездой Давида. Анна поймала себя на том, что разинула рот, и сразу закрыла, чтобы скрыть удивление. Откуда Терри узнала про кулон? Подробности дела никогда не сообщались семье, тем более, пока шло активное расследование. К тому же этот кулон был далеко не просто деталью дела. Он касался ее лично. «Это были вы, не так ли?» – спросила Терри. «У вас был такой же кулон». «Где вы это слышали?» «О нем говорили полицейские». То, что они с жертвой носили одинаковые кулоны, было странно и вполне могло породить сплетни, но она все равно разозлилась. На себя. За то, что поделилась своим прошлым с Хейли и Хеллом. Информация была конфиденциальной. Ее утечка может повредить расследованию. Более того, информация была очень личной. А то, что ею поделились с посторонними, так и вовсе являлось настоящим предательством. «Когда я ждала встречи с инспектором», — добавила Терри. «Какие офицеры?» «Не знаю, они были в форме. Двое мужчин. Я подслушивала, хотя, наверное, мне не следовало», — призналась она. Шварцман попыталась представить, кто мог говорить об уликах с места убийства в присутствии родной сестры убитой. «Просто мне кажется, что вы знали её, что вы обе были как-то связаны». «Нет», — твёрдо заявила Анна, — «я вообще не знала вашу сестру». В голосе мелькнула резкая нотка, но она не стала скрывать её. «Было очень приятно познакомиться с вами, доктор Шварцман». С этими словами Терри Стайн вышла из ее кабинета. «Эта женщина знает мое имя». В кабинете вдруг стало слишком жарко и слишком тесно. Ей нужно уйти. Не сводя глаз со стула, на котором сидела Терри, Анна сняла с крючка на двери пальто. Какая-то мысль промелькнула на самом краю ее сознания неясным импульсом. «В Терри Стайн было что-то странное, вот только что!» она никак не могла понять. Её телефон зазвонил, и она сняла трубку. «Шварцман слушает». «О, хорошо. Я рада, что застала вас в офисе». У Анны не получилось определить, кому принадлежит голос. «Извините, кто это?» «Рейну Хан, доктор Хан». Её гинеколог. Анна взглянула на часы, висящие на стене. Всего пять часов назад она была в кабинете врача, а медики уже изучили её снимки, и доктор перезвонила. На мгновение Шварцман заскучала по веселой медсестре, которая звонила раньше. «Полагаю, вы звоните по поводу результатов второй маммографии и УЗИ?» «Да». Анна осталась стоять, застыв, словно одной лишь силой воли могла контролировать следующие слова врача. «Я только что разговаривала по телефону с радиологом», сказала доктор Хан. «С радиологом», — эхом повторила Шварцман. «Да, я решила перезвонить вам как можно скорее, поскольку узнаю. что вы часто бываете очень заняты. Радиология означала рак. И что обнаружил радиолог? Несколько микрокальцификаций, извините, несколько отложений кальция, которые, по нашему мнению, требуют биопсии. Рак. Они говорят о раке груди. В моей груди. Да, в обеих, уточнила доктор Хан. Шварцман тяжело опустилась на стул, как будто ей на плечи давил неподъемный груз. Рак молочной железы. Чтобы быть уверенными, нам нужно сделать биопсию. Без нее мы не можем подтвердить злокачественные новообразования. Они могут быть и доброкачественными. Конечно. Ее ответ казался пустым. Конечно. Нет причин предполагать худшее. Вы еще молоды, чтобы делать повторную маммографию, но я заметила, что у вас это не первая процедура. Наверняка имеются семейные факторы риска. У Шварцман не было ответа. Она почти не помнила первую маммографию, лишь то, что та была сделана в Сиэтле в рамках ее обучения на медицинском факультете. Это был какой-то компонент курса, который она изучала по генетике, когда тестирование на BRCA, ген рака молочной железы, становилось все более популярным. Тот период был как в тумане. Это было буквально через несколько недель после того, как Спенсер отыскал ее в Сиэтле. Она получила больше года отдыха от него, а потом он каким-то образом ее выследил. Анна подозревала, что он все узнал от ее матери, но момент был выбран самый ужасный. Спенсер звонил круглосуточно на ее сотовый, а когда она перестала отвечать на стационарный, в квартиру, в анатомическую лабораторию в колледже, один раз даже во время обхода в больнице. Всего за шесть недель до ее устных экзаменов. Та вернулась чистой. Она была в ее досье. Шварцман лично передала ее доктору Хан, но сама не читала. Наверное, где-то там было сказано, что она в группе Риска, а иначе зачем делать еще одну маммографию до сорока лет? Как она могла этого не знать? Стресс с подготовки к устным экзаменам. Спенсер. Она мучилась бессонницей, почти не ела и совсем не заботилась о себе. Так как же она могла запомнить результаты теста, который никого не волновал? Доктор Шварцман... «Да», — быстро отозвалась Анна. «Я пытаюсь вспомнить, но, честно говоря, не уверена. Я не в курсе, были ли подобные случаи в нашей семье. Я сделала первую мамографию, потому что училась на медицинском факультете». «Хм», — сказала доктор Хан, — «я рекомендую доктора Нормана Фрейзера. Очень хороший специалист. Я взяла на себя смелость заранее сообщить ему, что вы позвоните. Он, друг, если у вас есть время, он мог бы принять вас уже завтра днём». «Завтра днём», — повторила Шварцман, — «это совсем скоро. Если микрокальцификаты доброкачественные, то к чему такая спешка? Они не считают их доброкачественными. Они думают, что у неё рак. Рак молочной железы. Грудь. Рак. Анна крепко зажмурилась. Этого просто не могло быть. Она вспомнила отца, который всегда говорил, что Бог даёт человеку лишь то, с чем тот может справиться. Как, по мнению Бога, она с этим справится? Точно никак. Да, завтра в 4.15. Это был не диагноз, это был результат теста. Возможно, у нее рак. Она хотела спросить, каковы шансы, как часто они ставили ложный диагноз. Каков шанс, что тест показал ложно-положительный результат? Доктор Шварцман прервала ее мысли доктор Хан. Может, мне позвонить кому-нибудь? Нет, твердо сказала она. Да и кому звонить? Хейли? Хэллу? Нет. Ави, Ава наверняка знала, что делать. Но как давно она разговаривала с тетей? Впрочем, какая разница? Тётушка всегда была готова прийти на помощь. Именно к ней Анна ушла после истории со Спенсером. Два дня подряд она просто спала, а Ава кормила ее и оградила от шквала телефонных звонков матери и Спенсера. Шварцман пробыла в Чарльстоне 10 дней, намечая свои следующие шаги и разрабатывая план бегства. Чтобы помочь ей переехать в Сиэтл, Ава выписала чек на 30 тысяч долларов и оплатила расходы на проживание, чтобы племянница могла вернуться к учебе и свела ее с женщиной из приемной комиссии медицинского факультета, которая помогла подать заявку на стипендию для оплаты обучения. Все это сделала для нее Ава. «Да», Она позвонит Аве, как только узнает диагноз. Зачем беспокоить тётушку раньше времени? Всё будет хорошо. Анна сделала глубокий вдох. «Спасибо, доктор Хан, я свяжусь с доктором Фрейзером». «Они держат для вас место», — сказала доктор Хан с облегчением. «Просто позвоните утром, чтобы подтвердить свой визит». «Обязательно позвоню». «Хорошо», — доктор Хан помолчала какое-то время. «Есть шанс, что эти отложения не раковые, нам просто нужно проверить и убедиться». Она пыталась её утешить. «Никаких обещаний, почти никакой надежды». «Конечно», — согласилась Шварцман и повесила трубку. Кровь прилила к голове, а перед глазами заплясали чёрные точки. Она подошла к двери, распахнула её и отпрянула со сдавленным криком. За дверью стоял Хел Харрис». «Извини», — быстро сказал он, поднимая руки, — «я не хотел тебя напугать». Анна попятилась и села на стул, стараясь взять себя в руки. Она не видела Хэлла с тех пор, как они с Хейли были в ее квартире. «Отбрось мысли о раке. Сосредоточься на Виктории Стайн». Когда Шварцман снова подняла глаза, Хэлл сел на стул напротив нее, стараясь изо всех сил, чтобы его внушительные габариты казались маленькими и безопасными. Это было бы даже комично, если бы... не подстёгивавший нервы адреналин. «С тобой всё в порядке?» спросил он. В ответ она лишь покачала головой.